Часть четвертая. Асфиксическая. Повешение. Как это бывает и как не бывает. Повешение – причинение смерти человеку с помощью петли, которая затягивается на шее под воздействием тяжести тела, известно с незапамятных времен. Вспомним того же Иуду из Искариота. Кто первый додумался именно так лишать жизни, неизвестно. Но способ этот до сих пор очень распространен, ибо не требует никаких сложных приспособлений и навыков. Во многих странах повешение до сих пор остается видом смертной казни. В народе распространено, сформированное, опять же, фильмами, мнение о том, что повешение – нечто несерьезное, процесс которой легко прекратить без последствий для организма. Решил, например, кто-то повеситься Повис – а потом передумал, подтянулся на могучих руках, освободился от петли, попыхтел и дальше пошел. Или вынимают человека из петли, тот уже не дышит, его бьют по щекам, кричат «Дыши!» и через несколько минут спасенный начинает дышать, улыбается и радуется возвращению к жизни. Ну, подумаешь, повешение, он же повисел совсем немного. Так что же на самом деле происходит в момент повешения? Ответ на этот вопрос начали искать очень давно. Порой настойчивость ученых удивляет. В книге Гуга Глязера «Драматическая медицина» описывается случай изучения асфиксии с помощью самоповреждений. Процитирую. «Проблемы утопления и удушения дали пищу для опытов, проводившихся другими врачами. Причем они доходили до предела подобного эксперимента». В учебнике известного специалиста в области судебной медицины Эдуарда Хоффмана упоминается об опыте французского врача Николауса Миновицы. Лежа в кровати, он в течение нескольких секунд сдавливал себе шейные сосуды. Сначала глаза застилало пеленой, пропадало зрение. Это было сигналом, что сейчас он должен потерять сознание. Дыхание прекращалось но оно восстанавливалось немедленно после того, как освобождались артерии на шее. Другой опыт воспроизводил незавершенное повешение. К потолку был приделан блок, через который перекидывался шнур диаметром в 5 мм. На одном конце его завязывалась петля. Миновица надевал ее на шею, ложился на пол на левый бок на матрац и тянул правой рукой за свободный конец шнура, воспроизводя повешение. Даже слабое затягивание петли вызывало соответствующее явление. Лицо наливалось кровью, затем становилось багрово-синим, перед глазами плыли огненные круги, появлялся шум в ушах. От предварительных опытов Миновица перешел к основной цели исследования, изучил на себе полный механизм повешения. Сначала он делал попытки привыкнуть к состоянию повешения, повторяя описанный выше прием до шести семи раз по 4-5 секунд. После этого он приступил к прямому повешению на том же блочном приспособлении, так что тело его свободно висело на шнуре. Миновице удалось довести продолжительность опыта до 26 секунд, однако невыносимая боль в области подъязычной кости справа, вызывавшаяся затягиванием шнура, заставила его прекратить опыты. Вот как описал Миновица свое ощущение. «Как только ноги оторвались от опоры, веки мои судорожно сжались. Дыхательные пути были перекрыты настолько плотно, что я не мог сделать ни вдоха, ни выдоха. В ушах раздался какой-то свист, я уже не слышал голоса ассистента, натягивавшего шнур и отмечавшего по секундомеру время. В конце концов боль и недостаток воздуха заставили меня остановить опыт. Когда эксперимент был закончен, и я спустился вниз, из глаз моих брызнули слезы. После опыта боли при глотании держались доля десяти дней, особенно у подъязычной кости справа. Беспрестанно мучила жажда, горло все время пересыхало. Стронгуляционная борозда на шее была заметна еще неделю спустя. Тогда, в 1905 году, Миновицы связывал свои ощущения только с сдавлением дыхательных путей. Сейчас, однако, известно, что в танатогенезе повешения имеют большое значение издавление блуждающих нервов и нарушение оттока крови из полости черепа за счет сжатия вен. Все это не интересные медицинские подробности. Смысл же в том, что после затягивания петли на шее человек обречен он почти сразу теряет сознание и не может совершить самостоятельные целенаправленные действия. А смерть наступает очень быстро, в течение нескольких минут. В судебно-медицинской литературе описаны случаи довольно быстрого извлечения пострадавшего из петли и удачных попыток запустить ему сердце. Только вот головной мозг к этому времени уже испытал необратимую гипоксию, И даже при наличии сердцебиения и дыхания такой человек находится в вегетативном состоянии, то есть превращается в овощ и в конце концов умирает от пневмонии или других осложнений. Повешение в абсолютном большинстве случаев самоубийство, очень редко несчастный случай и еще реже убийство. В качестве орудия используются веревки, собачьи поводки, цепи, электрические, провода, Гитарные струны, платки, шарфы, галстуки, а обстоятельства повешения варьируются от обычных, бытовых до почти детективных. Случилось это лет 12 назад в одном уральском городке, где я оказывал судебно-медицинскую помощь населению. Дежурили мы тогда сутками и выезжали абсолютно на все трупы, независимо от места их обнаружения, возраста и так далее. Система такая вполне себя оправдывала. Почти каждый месяц всплывали бытовые убийства людей, которые по сводке проходили как скоропостижно умершие и которых сразу везли из дома на кладбище, не вскрывая. Однажды поступил вызов в связи с повешением. Казалось бы, ничего особенного, но в данном случае покончил с собой сотрудник исправительного учреждения. Коихов в городе было не одно и не два. В связи с этим состав следственно-оперативной группы Вошел и начальник милиции, решивший самолично осмотреть место происшествия. Ехать пришлось довольно долго, и не в само исправительное учреждение, а в лесок неподалеку. Здесь надо сделать небольшое отступление и сказать о тех, кто находит такие трупы. Всегда поражаешься, как это происходит. Казалось бы, кому надо лезть в густой кустарник? Но ведь лезут и находят. Козопасы, грибники, и ягодники, просто прохожие, которые гуляют с собаками и которых за каким-то чертом потянуло именно в эти кусты. Тайное всегда становится явным. В тот раз труп нашла бабка с козой, наткнулась на висящего мужчину и позвонила в милицию. Труп висел метрах в трех от земли на веревке, свободный конец которой был привязан высоко на дереве, где именно было не видно из-за листвы кантности ситуации добавляло то что руки у повешенного были скованы за спиной наручниками верхней одежды на нем не было откомандированный на дерево оперативник доложил что на самом верху в развилке ветвей аккуратной стопочкой сложена верхняя одежда умершего там же лежит предсмертная записка а веревка привязана к самой верхушке то есть человек залез на дерево привязал веревку сделал петлю разделся Сковал себе за спиной руки, чтобы быть уверенным в успешном завершении своего предприятия, и прыгнул вниз, до сих пор не понимая, почему он решил именно так уйти из жизни. Зачем нужны были эти театральные манипуляции? Люди не осознают серьезности асфиксии, и для того, чтобы не передумать, часто фиксируют каким-то образом положение рук, боясь в самый ответственный момент передумать. Часто самоубийца подкладывают под петлю какой-то мягкий материал, что якобы способно уменьшить боль от веревки. Несчастные случаи повешения происходят или с детьми, или же со взрослыми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Москва. Обычная квартира. Обычная молодая семья. Ребенок, мальчик двух лет, сидел на стуле за столом и ужинал. Мама, разговаривая по телефону, вышла из комнаты на 10 минут а когда вернулась, нашла ребенка висящим на спинке стула между вертикальными перекладинами. Видимо, ребенок каким-то образом сполз, зацепившись с шеи, и освободиться уже не мог. Молодой человек, возвращаясь домой из кафе, где отмечал какой-то праздник или просто бухал, решил срезать путь через огороды и для этого перелезть через несколько заборов. На втором заборе случился неприятный казус. Не удержавшись на ногах, бедолага повис на заборе, застряв шеей между двумя штакетинами. В таком положении его и нашли утром. В крови пострадавшего обнаружили этиловый спирт в концентрации 3,4 промилле, тяжелая степень опьянения. Очень часто, когда происходит суицид, родственники умерших не хотят верить факт самоубийства и утверждают, что человека повесили, то есть убили. Очень распространенное заблуждение. Повесить человека, находящегося в здравом уме и трезвой памяти, без нанесения ему каких-либо других повреждений, невозможно. Никто не станет молча, смиренно ждать, пока его повесят. Если же человек по какой-то причине находился в момент повешения в бессознательном состоянии, то это неминуемо выявят при исследовании трупа и сделают соответствующие выводы. Кроме того, у эксперта есть свои специальные способы, о которых я, конечно, тут не буду говорить. Определить, что было в данной конкретной ситуации, самоповешение или убийство. Нельзя не упомянуть аутоэротическое повешение. Считается, что состояние асфиксии усиливает ощущения, делает их ярче и насыщеннее. Удушение используется в БДСМ обоими партнерами, либо одним человеком, всегда мужчиной при анонизме. В последнем случае, когда никого больше рядом нет, ситуация может выйти из-под контроля, экспериментатор рискует увлечься, заиграться, потерять сознание и умереть. Как правило, у судмедэксперта не возникает сомнений в том, что имело место именно аутоэротическое повешение. Трупы или половые органы обнажены, нередко рядом находятся материалы эротического содержания или секс-игрушки, например, собачий ошейник с цепью. Для повешения достаточно веса только одной головы, не обязательно всего тела. Случай повешения в сидячем или лежачем положении не редкость и не является чем-то удивительным для специалистов. Мне самому много раз приходилось разговаривать с родственниками умерших и доказывать им, что речь идет о самоубийстве и никакого криминала нет. Самым известным внешним признаком повешения является стронгуляционная борозда на коже шеи. Такое название она получила от латинского «стронгуляцио» – «удушье». Если говорить на бытовом уровне, то стронгуляционная борозда – отпечаток петли, который сдавливалась шея. Выглядеть такая борозда может совершенно по-разному. Она тем выраженнее, чем жестче петля и чем резче происходило ее затягивание. Когда петля мягкая или, если имело место, неполное повешение, тело висело не полностью, ноги касались поверхности, бразда бледная, слабо выражена или совсем не видна. Как только не называют ее следователи при описании трупа, и стронгуляционная, и транспозиционная, и странногуационная. По стронгуляционной бразде судебно-медицинский эксперт может сказать, когда она образовалась, при жизни или нет, а также как происходило повешение, из какого материала, Изготовлена петля. Многие неспециалисты считают, будто при самоубийствах стронгуляционная борозда непременно не замкнутая, не полностью охватывает шею. А ежели она замкнутая, то это неотъемлемый признак убийства. На самом деле все зависит от материала петли, от вида повешения, полного или неполного, от положения тела, вертикального, сидячего. Я специально изучил несколько десятков актов судебно-медицинского исследования трупов самоубийц, умерших вследствие асфиксии при повешении. Так вот, более чем в половине случаев борозды на шее были замкнуты. А при жизненности механической асфиксии при повешении свидетельствует не только характерная стронгуляционная борозда, но и множество внутренних признаков, которые эксперт тщательно и методично выявляет, исследуя шею слой за слоем. Это и кровоизлияние в некоторые мышцы шеи, в глотке или в коже по ходу бразды, и так называемая внутренняя стронгуляционная бразда, и экхематическая маска, множественные точечные кровоизлияния в коже лица и шеи, и многие другие явления. С развитием науки ученым становятся известны новые симптомы. Недалее как два года назад Эксперты взяли на вооружение так называемый признак тучика чертовских – кровоизлияние в гипофиз. Напоследок расскажу об одном случае повешения, который запомнился мне на всю жизнь. Приехали мы тогда на вызов в один рабочий пригородный поселок. Был хороший летний день, хотелось поскорее разобраться с вызовом и уехать домой. В комнате в частном доме на металлическом кольце, ввинченном в балку, висела девушка 18 лет. Одета она была в длинное белое платье, вокруг, на кровати, полу, столе лежали цветы, а в качестве петли девушка использовала свою длинную косу. На столе лежала предсмертная, очень проникновенная записка, обращенная к родителям. Причиной самоубийства стала неразделенная любовь.